Гглава 261 Неуемная жажда мертвеца. Ощущение того, что тобой кто-то управляет, было вороу незнакомо, потому что его персонажа еще никому не удавалось подчинить. И все благодаря полученной в самом начале ментальной защите до сих пор справляющиеся более чем хорошо. Только попав под действие ментального паразита парень понял что именно не давалао ему покоя когда он в первый раз услышал доносящийся словно из пустоты шепот все дело было в том что тот звучал непрерывно я ли передвигая ногами будто находясь по колено в болоте Уил мог с уверенностью сказать что этот необычный навык был пассивным скиллом таинственного хозяина брошенного замка Его шаги хоть и медленные гулко отдавались в кромешной мглея после того, как двери неторопливо закрылись за его спиной, отрезая единственный источник света. А может, эта абсолютная тьма была вызвана ослабленным зрением? Кто знает. Да и была бы польза от этого знания. Он не то что не мог управлять телом, которое, получая чьи-то сигналы, шло в неизвестном направлении. Но все навыки персонажа оказались недоступными из-за того, что разбойник не принадлежал самому себе. Даже призыв Аиды или подчиненных оказался заблокирован. лишь мозг пришедший в норму после непредвиденного сценария продолжал свою работу черт пять часов пропадут впустую да еще привязаться забыл честно говоря он уже и не помнил когда в последний раз привязывал точку возрождения перед тем как проникнуть в опасную локацию хотя ни один про игрок никогда не должен забывать о таких вещах но именно в тот момент когда он подумал о точке привязки в сознании парня словно фейерверком взорвалась неожиданно пришедшая мысль будь у него возможность управлять телом он бы наверняка резко остановился и потропился проверить настройки одного небольшого предмета и этим предметом был медальон арея все верно ведь точка возврата сохраненная в памяти этого украшения находилась да да на третьем этаже «Твою мать!» Мысленно простонал Уилл. Это так взволновало его, что Ворон на несколько мгновений даже забыл о том, что находится отнюдь не на вечерней прогулке. «Это что ж получается? Если все и вправду так, и медальон выбросит меня на третий этаж, я не смогу вернуться?» Понимая, что в с случае смерти есть вероятность застрять на третьем этаже не имея доступа к даароне Уил начал серьезно беспокоиться. замаячившая перспектива потерять возможность вернуться на свой этаж и откатиться на долгие годы назад в продвижении к своей цели стала давить на него. Па чувствовал, что сейчас его судьба полностью зависит от госпожи удачи. От этого эфемерного существа, которого никто и никогда не видел, но каждый знает, что она способна на многое лишь одарив кого-то своей улыбкой беспомощность какое же это жалкое чувство, тащее в себе безысходность и противное каждому ожиданию неизвестности? она словно паук наблюдала увеличительное стекло за бесплотными потугами очередной жертвы чьй встревоженный разум окутанный липкой паутиной бился как попашая в сети муха и удовлетворенно прыскала от смеха потирая свои маленькие потные ладошки ворон не знал где находится и прошло уже сколько Тело, словно зараженное из модных когда-то фильмов зомби, еле плелось в нескончаемой темноте, пока он интуитивно не почувствовал, что что-то изменилось. Воздух. Ворон не мог вдохнуть глубже, так как подчинение никуда не исчезло, но и того, что попадало внутрь, хватало. Вокруг было пусто и отвратительно смердело. Каким-то шестым чувством разбойник понимал, что находится в большом и пустом зале. может это было связано с тем что в своем собственном замке он не раз оставался в одиночестве размышляя над следующим шагом как бы то ни было команды которым подчинялось тело видимо иссякли потому как ворон уже пару минут стоял не двигаясь наконец в тишине черного пространства раздался вздох глубокий старческий и э даже обладая большим словарным запасом уилл не мог подобрать нужного слова Это было похоже на смесь дребезжания стекол во время сильного шторма и потрескивания веток в горящем камине. «А-а-а! Живая душа!» Неизвестный потянул носом и продолжил. Медленный, чересчур медленный голос шепотом завывал в этом пристанище. «Сильная, необычная, таких здесь еще не было!» откуда же ты такой а... очередной вздох говори послышался глухой стук будто кто то ударил палкой о пол и ворон тут же почувствовал что может говорить от неожиданности ритм дыхания сбился и уил закашляился я ворон белый ворон если точнее посланник и ныне короля дамароны а вот кто ты его голос звучал спокойно и властно он давно знал что в словах есть определенная сила и при нужной сноровке они способны породить катаклизмм невиданной мощи как например кровопролитная война стук палки и его тело вновь стало безвольной марионеткой как эм, парень вдруг осознал как именно чувствовали себя ведьмы когда он подчинил их с помощью кристалла дерьмовые ощущения однако он хотел было вздохнуть но не сумел король король король будто пробуя на слух слова тот скрываясь в темноте вдруг начал шевелиться и в этот момент комнату осветила ядовито зеленоватое зарево прямо перед д ним на покрытом плесенью каменном троне сидела двухметровое существо в сквозь некогда красивоые одежды то тут то там просвечивали голые кости И сейчас эти замызганные, рваные, облитые слизью и кровью тряпки представляли собой лохмотья, больше похожие на одеяние трупа, пролежавшего в могиле сотни лет, хотя тот, кто находился перед ним, по сути, и был мертвецом. Череп, костлявые ноги и руки, держащие или, скорее, опирающиеся на выбивающиеся из общей картины посох непревзойденной работы. его поверхность была покрыта узорами которые светясь тянулись к навершиию и образовывали сгусток в форме шара того самого зеленого света от которого и исходило сияние вспомнил король да я тоже был королем ой нам мужем отцом пока меня не предали убив самым низменным способом ворон горел желанием активировать идентификацию, но понимал что это будет то еще глупостью, поэтому не оставалось ничего другого кроме как слушать тем временем мертвец продолжал свою монотонную лишенную э эмоции речь и вскоре терпение разбойника было вознаграждено отравили меня голос неживого собеседника остановился все громче, а затем внезапный рев мертвеца разбил тишину зала «Ничтожные идиоты! И теперь я словно жалкий призрак!» Выплюнув это слово, он продолжал. «Неупокоенный! Мне нужно узнать причину молнии!» Голос вновь сходил на нет и звучал все невнятнее, пока не превратился в изначальный шепот, и вся мощь, которую он показал секунды назад, будто вновь сжалась в комок. кажется это воркул э, -э как же его тамросбойник попытался вспомнить полное имя того кто заказал наручи грома но в итоге плюнул на это дело видимо убивать его не будут по крайней мере сейчас ты еще один искатель выбор простой или умереть силе отправиться в долину на поиски секрета выбирай посох опустился на пол и ворон вновь смог говорить конечно же я отправлюсь на поиски не подавая вида что это будет самым лучшим для него исходом ворон говорил в привычной для себе манере что тебя интересует варкул ты знаешь мое имя череп с пустыми глазницами в которых толели мрачно ядовитые огоньки приблизился к лицу парня пристально уставившись в глаза уила откуда О, оно гремело многие столетия, внушая священный трепет многим поколениям. Не составило труда сопоставить услышанные от тебя и известные факты, чтобы понять, что передо мной его величество. История о твоей смерти описана в учебниках и является синонимом слова «предательство». Надеюсь, вернувшись к жизни, ты покарал этих ублюдков? Трудностей и правда не было. перед вороном стоял тот кто ненавидел предательство и пока не ясно как но вернувшись с того света мертвец вряд ли оставил хоть кого то в живых может выдумывать лесную байку и не стоило но наверняка мертвому королю будет приятно услышать подобное по крайней мере парню хотелось в это верить вступив на тонккий лед в попытках избежать смерти он не забывал что перед ним не живое существо а лишь кости наделенные разумом обычные методы и анализ поведения тут не пройдут «Мимики, жестов и прочих присущих живым черт нет и не будет». Поэтому, полагаясь на интуицию, Уилл продолжил. «Я готов помочь, только скажи, чего ты хочешь». А лицо Варкола все еще находилось вплотную в гостью. А потом мертвец, тяжко хмыкнув, усился обратно. «Мне не подвластны твоя душа и твой разум». секреты что ты пытаешься спрятать неизвестно мне но сейчас достаточно моего опыта не доверять никому я выучил этот урок посып взметнулся вверх и вокруг послышался монотонный гул исходящий из челюстей мертвеца лишь секунды спустя ворон понял что тот произносит слова на неизвестном наречии «О, это плохо!» Он мог бы крикнуть в попытке узнать, что тот собирается сделать, но кем-кем, а -кем тупицей Уилл не был. Понять, что его вопрос останется без внимания, у него ума хватало. Пространство трещало. Изумрудные искры полыхали вокруг посоха, и перед Уиллом прямо в воздухе стали появляться странные символы, постепенно образуя четкое изображение змеиной пасти. «Та сторона...» хранит множество страшных секретов мальчик и этот один из тех что я приобрел гарантом твоей преданности послужит твоя рука если захочешь вернуть ее тебе придется вернуться ко мне одновременно с криком посох вильнул в воздухе и голова змеи метнулась к левоевой руки парня раскрывая свои иллюзорные чалюсти. все произошло столь быстро что ворон мог лишь безучастно наблюдать за потерей конечности только вот результат превзошел ожидание. пассивный навык непроклятый успешно отразил проклятие невольный друга получено плюс рука лича а вместе с ней в Плюс потусторонний посох миниарты. Оу, как неловко-то вышло. Это все, что ворон смог пробормотать, глядя на осыпавшиеся кости мертвого короля».